Идея эта со науки. у Мартина представляет собой положение к социологии науки, в которую, собственно, Мартин создал. и другая идея очень для социологии Вебера, о протестантской этике и шире о религиозном этосе который одушевляет и делает возможным существование каких-то социальных институтов. Главная идея Вебера заключалась в протестантской этике духа капитализма, собственно которой, работе, благодаря которой он больше всего известен, заключалась в том, что э, институты современного капитализма обязаны своим возникновением и развитию особому религиозному духу, который существовал в некоторых частях Европы, но не существовал в других. Вебер э, сравнивает и спрашивает себя в этой работе, почему Капитализм развился там, где развился Северная Европа а Нидерланды, Бельгии и Восточная Англия и не развился в Италии, хотя казалось бы, что в Северной Италии на начало XVI века предпосылок было гораздо больше. Ну и находят ответ в реформации, в протестантских и особенно в кальвинистских ценностях, которые не то чтобы делали вопреки такому расхожему представлению, не то чтобы делали обогащение почетным, в лучшем случае не запрещали, но скорее они запрещали праздность и запрещали, по сути дела, тратить деньги. Протестант был хронически тревожным человеком который хотел постоянно найти обнаружить какие-то следы своей избранности, не мог пуститься в разгул, не мог купить спасение, оплатив произведение искусства. вот Практически ничего не мог сделать с теми деньгами, которые он усердным трудом неизбежно зарабатывал. Все, что ему оставалось, это деньги каким-то образом инвестировать в продолжение того же самого дела. А поскольку протестант, говорит Вебер, э кальвинист в, особ в особенности, э не был ориентирован на быстрое обогащение, то инвестировал скорее в развитие каких индустриальных предприятий или мануфактур, а что-то такое, что не гарантировало быстрых прибылей, но зато это очень важно для а, религиозного человека, не просто позволяло ему быть занятым производительным трудом, но и каким-то образом облагодетельствовало ближнего своего. Он не просто создавал предприятие, он давал работу многим людям и мог смотреть на своих работников как на кого-то, для кого он трудится. Это эта работа была одновременно явно богоугодным делом гораздо больше степени бог делом чем чем любые другие формы возможного служения и благодаря этому говорит выбор произошел всплеск рационального беспокойства деловой активности в именно в преимущественно альвинистских областях который привел к индустриальной и промышленной революции мартон приспособил эту идею к объяснению возникновения науки. Его научным руководителем, когда он начинал работать на своей диссертации, был Петерим Сорокин, который покровительствовал Мертону как э, также сыну эмигрантов из России. Большой замысел Сорокина, благодаря которому он известен, — это создание или возрождение в XX веке циклической теории цивилизаций. Э, Исследования, которыми Сорокин занимался, должны были показать, что западная цивилизация клонится к упадку, разумеется, а его аспиранты, Мартин в частности, должны были ему помочь. И Мартин полагалось исследовать, откуда взялась новая европейская наука и показать, что она частично являлась производным от той фазы цивилизации, которую западный мир уже миновал. А затем, вооружившись разными количеством показателями, Сорокин с некоторыми основаниями может считаться отцом науки метрии. Так вот, с количественными показателями обнаружил что э, творческая и научная активность постепенно идет на спад во всем западном мире. Сорокин быстро э, разочаровался в Мертвяне, в Мертвяне не то чтобы разочаровался в Сорокине, но явно свернул куда-то в сторону этого плана, прочитав Вебера. Но идея объяснения и интерес к наукометрии, который дальше сыграл большую роль для него его учеников. И идея о том, что нужно искать какие-то э, религиозные или более широкие культурные ориентации, которые стоят за возникновением и развитием науки, была и осталась для него очень важной. И книга Вебера, сравнительно новая по тем временам книга, подсказала Марту основную идею, а откуда могли взяться ценности или специфические мотивы и эффекты, которые заставляли людей заниматься наукой. И э Опять же, по второй он говорит, исследуя материалы Англии XVII века, когда, по общему мнению, экспериментальная наука в современных формах появляется. Появляется очень много институтов, которые мы знаем, от первого периодического издания до первых первого научного общества. А разумеется живут бойли ньютон гуук и много много разных других значительных людей и не вот в историю эмпирической науки принято отсчитывать с англии тех времен почему почему именно англии почему именно в те времена но ну и ответ разумеется протестантизм а специфически а особая роль протестантской этики заключающиеся в том что ну вот что позволительно было делать протестанту работать на благо ближнего своего отлично а, познавать мир и восхищаться величию божественного творения очень хорошо облагодительствовать своего ближнего прекрасно как добиться всего этого сразу ну и вот наука это привлекательная опция поскольку она позволяет и восхищаться величием Божьего замысла, и проникать в него глубже, и таким образом становиться свидетелем Божьего труда, и одновременно изобретать и открывать для других что-то полезное. И в этом смысле для религиозного протестанта наука очень привлекательная форма служения. один из В некотором последователей, критиков и последователей Роберта Мартына следующего поколения Стивен Шейпин замечал здесь, что а, особенно она привлекательна была даже не протестантов, а для аристократических протестантов, для которых она снимала еще одну дилемму. Аристократ не может работать, иначе он потеряет свое положение в обществе, но должен трудиться на благо ближнего своего в поте лица, иначе он потеряет надежду на вечное блаженство. А вот как одновременно трудиться и не работать? Ну и вот Наука для Бойля и для других, которые аристократы, является очень привыкательным выходом из положения. Здесь сразу все, и очень возвышенный труд, и явно никакого унизительного физической работы, и никакой погони за заработком подозрительной, а вместе с тем и все... все элементы вечного спасения присутствуют и в этом смысле религиозный дух мартон пытается по примеру выбора показать это с разной статистикой в руках по а, объясняет почему почему именно англия почему в не, большей степени были выточены протестанты чем католики и э, и оттуда говорит мартон берутся некоторые элементы которые до сих пор э, воодушевляя одушевляют то о мотивирует людей заниматься наукой. Ну и вот из этого вырастает идея научного этоса, который, которому присущи такие черты, как универсализм, бескорыстие, коммунизм, а, и организованный скептицизм. Организованный скептицизм это протестантская вера в собственные силы, каждый трактует писание для себя. Коммунизм это благо на свою работа на благо своего ближнего, стремление поделиться всем, чего то достиг. А без этих религиозных корней люди находили бы науку гораздо менее привлекательным занятием что и было в предшествующие столетие на этом основании если поставить здесь точку то в общем будет казаться что упрек который бросали мэрта но последующее поколение в исследованиях науки он совершенно справедлив сейчас если вы послушаете людей которые идентифицируют себя с состс их история про социальноье изучение науки будет начинаться с того что была Первая волна или устаревшая мартеновская парадигма, но, слава богу, мы а, переросли ее, они идеализировали и молились на абстрактного ученого, а мы поняли, какие на самом деле эти ученые такие же, как все мы, у них есть низменные мотивы, а они тоже полагаются на здравый смысл, они ничего толком не знают, вообще не лучше нас. В каком смысле эта волна, дух этой волны брался из антисцитизма 60-х годов. а Мартон Мартона нельзя несправедливо упрекать в том, что он видит в ученых только такую идеализированную форму на самом деле там же где в той же его большой работе социологии науки в которой появляется глава про это с науки появляется несколько следующих глав про приоритет в научных исследованиях в которых ученые предстают уже гораздо менее э, благо вот такой вот написанный розовыми красками группой они забоучены они больше озабоы приоритетом они борются за признание они страшно боятся что их обгонят Тогда же, когда появляется современная экспериментальная наука, начинаются уродливые споры о приоритете. Ньютон обвиняет Лейбница, Лейбниц обвиняет Ньютона, Гук обвиняет Бойля, Бойль обвиняет Гука, и все эти люди клянутся, что другие украли у них лучшие идеи. До того, мы находим в мы математиков ещё более ранние эпохи, например, в Италии примеры, но в целом, по сравнению с этим производство знания, оно выглядит гораздо более бескорыстным. Здесь оно становится собственническим, агрессивным. Люди действительно хотят им поделиться, но они хотят поделиться им так, чтобы при том, что чем они поделились, обязательно стояла их имя. А Идея того, что плагиат — это очень плохо, с ним нужно бороться, его нужно изживать, она берется примерно из той же эпохи. Они приходят в одном комплексе. и Мартин, Для Мартин здесь есть однозначная связь. Почему люди согласны делиться, работать на благо других, и согласны делиться тем, что они добыли? Потому что это дает им признание. А они В качестве вознаграждения они получают ощущение того, что а другие уважают и почитают их и без этого топлива или без этого мотива занятие наукой было бы не вполне не вполне возможно и в этом смысле ученые образуют каком-то плане идеальную группу они постоянно соревнуются у марта нет никаких сомнений в этом они ревниво следят друг за другом они могут вовсе не желать друг другу удачи а, наоборот всячески желать неудачи но когда они соревнуются они соревнуются в демонстрации добродетелей это со, скорее то чем они чем не хвастаются то есть вот хвостовство самоввозвеличения и принижение других и служения высшим идеалам здесь не вполне отличимые вещи а один из учеников мартона один из немногих людей кого можно назвать мартонской школы или парадигмой урон хакстерн написал книгу про научное сообщество в которого что больше всего сообщество ученых похоже на индейцев северо-западного побережья, у которых существует комплекс обрядов или комплекс ритуалов, известных как потлачь. Потлачь — это раздача даров. Каждый индейец старается подарить всем другим всем остальным как можно больше, раздать вещи пригласить всех угостить так, чтобы они объелись совершенно не могли даже ходить. И здесь агрессия и борьба за статус и благотворительные совершенно неразличимые вещи. подлость заканчивается тем, что тем, у кого не удалось раздать, в конце концов, просто уничтожает эту самую собственность совершенно бесцельно, чтобы чтобы только не оставить ее себе. вот Точно так же говорит Хакстром ученые делятся информацией они производят они ее раздают но упаси бог ее не взять если другие люди не обратили внимание на то что вы им предлагаете или или вам кажется упаси бог что они это взяли но не признали что взяли вот тогда вы наживаете врагов на всю жизнь а и в этом смысле самоутверждение иногда в простраиввания статуса Выстраивание иерархии и служение общему благу это вещи, которые две две стороны одной медали. Правда ли, что Другие критики Мертона говорили, что да, возможно, все было, возможно, есть какие-то религиозные корни, но с тех пор все ушло. В современной науке ничего такого не осталось. Правда ли ничего не осталось и правда ли все ушло, некоторый вопрос. А поскольку для внешнего наблюдателя современные ученые, чтобы понять современных ученых, нужно а признать, что они видят в каких-то тончайших нюансах, например, научного статуса, смысл всей своей жизни. Вот С точки зрения человека, который отвечает на опросы в вопросе про престиж профессий, престиж всех ученых-физиков примерно одинаков если спросить человека на улице о том каков престиж ученого физика человек на улице в большинстве стран просто легко ответит на этот вопрос причем престиж не будет зависеть от того каков статус конкретного физика внутри научного сообщества нобелевский лауреат или доцент на кафедре провинциального университета будут оба физики но ну, физики и физики в общем вполне уважаемая профессиональная категория для людей внутри разумеется такой нюанс как приглашение на пленарный доклад или с постером это дело всей жизни вот ученые тратят всю жизнь для того чтобы добиться каких-то маленьких не несоверш не для аутсайдера прибавок к своем внутреннем статусе а если мы не примем На веру то, что для них вот эти вот маленькие нюансы позиции в сообществе очень мотивирующая вещь. Мы просто не поймем, зачем большая часть из них тратит так много времени а то, чтобы допубликовать еще одну статью и впечатлить еще несколько человек, которые понимают, о чем в этой статье написано. Еще одна область, которой Мертоновский ЭТОС может быть жив и определять развитие академических институтов, это работа всевозможных комитетов. В целом, протестантские страны, особенно кальвинистские, с самого начала отличались очень высокими уровнями гражданского участия. В а уже в XVI-XVII веке в Голландии и других странах а, наблюдается огромный рост частной благотворительности или такой общинной благотворительности, полностью заменяющей ту социальную политику, которой сегодня занимается государство, и вполне успешно ее заменяющими. Мы везде находим людей, которые работают на благо сообщества и утверждают свое положение в этом сообществе из-за непрерывной работы на его благо, одновременно продвижение самого себя и утверждение своего статуса, но только через служение людям вокруг себя. То, что в принципе характеризует институты науки, характеризует общественную жизнь в протестантских странах в целом. А одна из удивительных черт вот для многих других эпидемических систем англо-американской науки будет как раз та огромная роль, которая играет неоплачиваемое роль во всевозможных комитетах в управлении университетом или скажем ассоциации, которые тоже подразумевает труд на благо своей дисциплины, или труд неоплачиваемых рецензентов в журналах, которые соглашаются написать рецензию размером с саму рецензируемую статью, с финальным отзывом от, отказать. И совершенно непонятно зачем отказать бы можно было не объясняя на 8 страниц зачем. А вот некое ощущение внутреннего долга и внутренней добропорядочности и добросовестности требует не просто отказать, но и отказать таким образом объяснившись и утвердив свое, свою готовность служить людям вокруг себя. Эти, а дух одновременно коллективистский очень и очень соревновательный, он позволяет функционировать многим институтам, которые без него транспортируется очень плохо. Peer review превращается в формальность, которой когда аспиранту нужно самому принести на себя рецензию, потому что никто особенно эту рецензию тщательно писать для другого человека анонимно не будет. А перед коллегия в журнале Редакционный комитет является чистой формальностью, потому что все сходятся на том, что журнал — это подвижническое служение редактора, который принес себя в жертву, а, соответственно, может делать журналом все, что хочет, например, публиковать там своих друзей. Все остальные не участвуют в этой жизни, но и позволяет редактору делать все, что угодно. Заведование кафедрой вместо коллективного участия в отборе новых преподавателей делегируется полностью заведующему, который получает надбавку, и за эти деньги, как считается, должен сам искать новый персонал. Вот этого непрерывного вовлечения в академическую жизнь, которое будет характеризовать англо-американские университеты, не не будет встречаться во многих странах за пределами соответствующей культурной зоны, и Мёртон безусловно сказал бы, что вполне по Хэнктингтону, так же как границы ислама, если цитировать пресловутую и политические цитату «заляпаны кровью» по Хантингтону, то вот граница распространения протестантизма заляпаны эффективно работающими комитетами, а за пределами всего этого коллегиальные формы работы а, чахнут или перерождаются во что-то совершенно другое. Точно так же англо-американские университеты будут утверждать свое положение в иерархии за счет неукоснительного следования лучшим практикам. Они будут первые кто сделает конкурсы по-настоящему открытыми, первыми, кто перестанет без всякого внешнего давления нанимать своих выпускников, чтобы изжить проклятый инбридинг. А они будут первые, кто внедрят офисы, карающие за неподобающее поведение по отношению к женщинам, меньшинствам и все остальные формы политических преступлений. Они будут первыми, кто внедрит анонимное лицензирование, а мы не будут первыми, кто начнут делиться данными и обеспечит абсолютную прозрачность всего, что в кампусе происходит. И с одной стороны, они действительно лучше, потому что они воплощают идеалы всего сообщества, идя на шаг впереди. А с другой стороны, Все остальные не всегда могут поспеть за ними, они одновременно утверждают, что они исключительные и служат идеалом но одновременно они выстраивают заново иерархию, потому что теперь они могут смотреть на всех остальных с подданным правом сверху вниз. А все остальные еще не открыли свои данные, еще допускают проклятый харассмент, еще у них не ни ежит непотизма инбридинг. Ну, конечно, ну куда же им до настоящей элиты? И вот это вот... Внутренняя динамика, сказал бы Мертон, восходит к тем самым временам, когда началась экспериментальная наука и еще дальше к тем временам, когда Кальвин наставлял Женеву в христианской вере.